Глава 5. Жизнь в щипцах стала для кола настоящим откровением, каково это быть богатым. Утром его будил колокольчик, и он спускался на завтрак в просторную, залитую солнцем столовую с видом на сад. И хотя сами родители Тамары предпочитали завтракать хлебом и йогуртом, своих гостей они обеспечивали разнообразнейшими блюдами. На столе всегда стоял свежевыжатый сок — А кроме хлопьев и молока были еще яйца и тосты. Масло подавали в маленьких пиалках вместо большого шматка, доставаемого из холодильника на каждый прием пищи. Хеваку купили плошки, куда ему клали порубленное мясо. Вот только спать в доме ему не разрешалось. Волку отвели свободное стойло с толстой периной из свежего сена. И его компания заставляла лошадей нервничать. Колу не сразу удалось свыкнуться с мыслью, что он гостит в доме, на заднем дворе которого была самая настоящая конюшня. Кол также обзавелся новой одеждой, купленной специально для него в универмаге и тщательно отутюженной, прежде чем ее развесили и разложили на полке в гардеробе в его комнате. Белые рубашки, джинсы, купальные шорты. Тамара, должно быть, выросла в окружении всего этого. В её тоне, когда она говорила с дворецким и экономкой, сквозила лёгкая фамильярность. Она просила принести к бассейну чая со льдом и бросала мокрые полотенца прямо на траву, уверенная, что кто-нибудь обязательно придёт и подберёт их. Родители Тамары даже вызвали сами сообщить Алластеру, что Кол гостит у них и что они проводят его в магистериум, когда начнётся учебный год. Миссис Раджави сообщила, что Алластер, с которым они говорили по телефону, был очень любезен и желал Колу хорошо провести время. Кол искренне сомневался, что Алластер был рад этому звонку. Но Раджави были достаточно могущественны, чтобы отец решился прийти за ним, пока он гостит в их доме. А в магистериуме он уж точно будет в безопасности. Он слабо представлял, что будет делать в конце учебного года. Но до него было еще так далеко, что не о чем было беспокоиться. Несмотря на всю тревогу из-за отца, Кол в полной мере наслаждался долгими часами под солнцем, плавая в бассейне или валяясь на траве и поедая мороженое. Он стеснялся, когда первый раз вышел в шортах к бассейну, по форме напоминавшему ракушку. так как ни Аран ни Тамара до этого не видели его голых ног. Его левая нога была тоньше правой, и всю ее покрывали рубцы. За долгие годы из ярко-красных ставшие светло-розовыми. «Они не такие уж страшные», — взволнованно думал он, разглядывая их в своей комнате. И все же он не любил, когда их видели посторонние. Впрочем, никто из его друзей не обратил на них ни малейшего внимания. Они всё так же смеялись и принялись брызгаться, и вскоре Кол уже сидел на газоне вместе с ним и Алексом, и Кемиёй, обсыхая на солнышке и попивая сладкий мятный чай со льдом. Он даже заметно подзагорел, чего с ним, наверное, никогда не бывало. Неудивительно, если учесть, что он ходил в школу под землёй. В те редкие моменты, когда Алексу удавалось оторвать от созерцания лица Кемии, Они с Аароном играли в теннис. Магический теннис, на взгляд Кола, во многом напоминал обычный. затем исключением, что когда мячик улетал слишком далеко, Алекс призывал его назад щелчком пальцев. Хотя они и планировали практиковаться в магии, но на деле это происходило крайне редко. Пару раз они выходили во дворы и зажигали в ладонях огненные шары, которые можно было спокойно держать, не боясь обжечься. или с помощью магии земли вытягивали из почвы крупинки железа. Как-то раз они тренировались в поднимании валунов, но один из них пролетел на опасно близком расстоянии от головы арана после чего из особняка вышла миссис Раджави и отругала их за то, что они подвергли Творца опасности. Тамара лишь глаза закатила. Как-то днём ближе к вечеру, когда во всё ещё горящем влажном воздухе гудели пчёлы, Кол, направляясь из столовой, в которой они завтракали к лестнице, уловил со стороны одного из салонов голос мистера Раджави. Он говорил тихо, но Кол, подкравшись ближе, услышал, как Алекс его перебил. Юноша не кричал, но в его тоне явно слышалась злость. «Что именно вы хотите этим сказать, сэр?» Кол подвинулся ещё ближе, чтобы понять, чему именно был посвящён разговор. Он убеждал себя, что делает это на случай, если они говорят о барни Но на самом деле его больше беспокоило, что они могли узнать что-то о нём. Что если аластер сказал мисс Раджаве по телефону нечто такое, о чём она не стала говорить Колу? «Магический мир считал Алластера сумасшедшим». Но любые его слова коли могли обернуться правдой. «Мы рады, что ты гостишь у нас», — сказала миссис Раджави. «Но я еще очень юна, и мы считаем, что вы слишком торопитесь». «Мы всего лишь просим вас повременить, пока не закончится новый учебный год», — поддержал жену мистер Раджави. Кол облегченно выдохнул. «Они не говорили ни о барыне, ни о нем, ни вообще о чем-либо важном. Всего лишь о свиданиях. И вы хотите сказать, что это никак не связано с тем, что моя приемная мать оспаривала ваше последнее предложение в ассамблее?» Судя по голосу, Алекс был вне себя. кол решил, что речь шла все-таки о важных вещах. «Придержи язык!» — холодно предупредил мистер Раджави. «Или ты уже забыл наш разговор о необходимости проявлять уважение?» «Как насчет того, чтобы проявлять уважение к желаниям вашей дочери?» — повысил голос Алекс. «Кимия, скажи ему!» «Поверить не могу, что всё это происходит на самом деле», — сказала Кимия. «Прошу вас, прекратите друг на друга орать!» Имея большой опыт в спорах с родным отцом, последний из которых вылился в нечто настолько невообразимо ужасное, что от одного воспоминания его начинало мутить, Кол понимал, что этот разговор ничем хорошим не закончится. Сделав глубокий вдох... Он толкнул дверь в салон и обвёл четверых находящихся в нём людей самым недоуменным из своего арсенала взглядом. «Ой!» — остановился Кол на пороге. «Извините, этот дом такой большой, я постоянно сворачиваю не туда». «Колом!» — миссис Раджави выдавила из себя улыбку. Кемия, похоже, была на грани слёз. Алекс выглядел так, будто был готов кого-нибудь ударить. Колл узнал это выражение его лица. «Кстати, Алекс...» кол заторопился придумать достойный предлог, чтобы увести его отсюда, прежде чем он натворит что-нибудь, о чём потом будет жалеть. «Ты не мог бы выйти со мной на секунду?» Арен хотел... А... о чём-то тебя спросить». Алекс со злостью посмотрел на кола и на секунду тут пожалел о своём вмешательстве. Но затем юноша кивнул и сказал... «Конечно. Я рад, что мы поговорили», — обратился к нему мистер Аджави. «Я тоже», — процедил Алекс, после чего покинул салон, да так быстро, что Кол не сразу смог его нагнать. Алекс вышел во двор и пошёл по лужайке в сторону каменного фонтана. Добравшись до него, он с и пнул основание и выкрикнул слово, которое Аластер раз и навсегда запретил Колу произносить вслух. «Прости», — сказал Кол. Отсюда было видно, как Аарон и Тамара в дальней части двора бросают хэвок у палки. К счастью, подслушать их с Алексом они не могли. «Аарон ведь не хотел со мной ни о чём говорить, так?» — спросил Алекс. «Нет», — ответил Кол. «Прости ещё раз. Так почему ты вытащил меня оттуда?» Алекс больше не злился. В его голосе звучало искреннее любопытство. Ничем хорошим это бы не закончилось. серьёзно ответил Кол. «В такого рода спорах не бывает победителей». «Может и так», — пробормотал Алекс. «Просто они так меня разозлили. Им лишь бы пыль в глаза пустить. Показать, что они все такие себя идеальные, остальные нет». Кол нахмурился. «Что ты хочешь этим сказать?» Алекс бросил быстрый взгляд на Аарона и заговорил ещё тише. «Ничего. Я ничего не хотел этим сказать». Было ясно, что Алекс думал, будто Кол ничего не понимает. Бесполезно было объяснять, что пусть со стороны и кажется, что родители Тамары хорошо к нему относятся, но, зная неправду о нём, всё было бы по-другому. Что их симпатия Карену никогда бы не проявилась, не будь он творцом. Но Алекс бы ни за что не поверил, что такой маленький мальчик, как Кол, мог хранить столь важные для других тайны. хотя именно так все и было. Прошли считанные дни, и Колу пришлось сложить свою новую одежду в сумку и собраться в школу. За завтраком он до отвала наелся сосисок и яичницы, зная, что съесть что-нибудь не излишайника ему предстоит еще очень нескоро. Аарн и Тамара уже переоделись в новенькую зеленую форму второго года обучения в магистериуме. А алекс и Кимия оба в белой, соответствующей четвертому году, обменивались сердитыми взглядами. Кол в своих джинсах и футболке чувствовал себя совершенно не к месту. Алекс бросил на него красноречивый взгляд, будто говоря, «Ты тоже никогда не будешь для них достаточно хорош». Мистер Раджави посмотрел на часы. «Пора», — объявил он. «Кол?» «Да», — «Кол повернулся к нему». «Береги себя». В голосе отца Тамары было что-то такое, что заставило Кола засомневаться, были ли они сказаны от всего сердца. Хотя, может, на него просто повлияло отношение Алекса. Все направились в фойе, куда Стебен, сверкая лысой головой, вынес их багаж. У Арена и Кола были новые спортивные сумки, а у Тамары и Кемии похожие чемоданы из змеиной кожи. Алекс подхватил небольшой чемодан со своими инициалами АТС и пошел к выходу. Оказавшись на улице, он, не замедляя шага, направился вниз по дороге. Кул с удивлением заметил в конце подъездной дороги белый Мерседес с работающим двигателем. Автомобиль принадлежал приемной матери Алекса. Кемия приглушенно ахнула. На лице Стебенса появилось мечтательное выражение. «Ничего, машинка». Оценил он. "Замолчи", приказала Тамара. «Это твоя страсть к машинам когда-нибудь не доведёт тебя до добра". Она бросила на него предупреждающий взгляд, но Кол не успел поразмыслить, что бы это могло значить. Слишком много других событий случилось одновременно. Кэми бросилась вслед за Алексом, отлично зная, что все присутствующие уставились на них двоих. "Что это значит?" спросила она, когда наконец нагнала его. «Я думала, ты поедешь с нами на автобусе!» Алекс резко остановился посреди дороги и повернулся к ней. «Я держу дистанцию, как и хотел твой отец. Анастасия довезёт меня до магистериума. Лето прошло. Между нами всё кончено. Алекс, ты не можешь!» Кимья покраснела от гнева. «Давай поговорим!» «Мы... достаточно поговорили!» Казалось, от боли он с трудом подбирает слова. «Ты должна была поддержать меня. Должна была бороться за нас». Он забросил чемодан за плечо. «Но ты этого не сделала». Развернувшись на месте, Алекс двинулся дальше по дороге. «Алекс!» — закричала Кимия, но он не обернулся. Стоило ему забраться внутрь Мерседеса, как тот сорвался с места и исчез в клубах пыли. «Кимия!» Тамара бросилась к сестре, но мать поймала её за запястье. «Дай ей минутку», — сказала она. «Наверняка ей сейчас хочется побыть одной». Взгляд миссис Раджави был пронзительным и тяжёлым. Кол подумал, что ему ещё никогда в жизни не было так неловко. Он вспомнил, как Алекс спросил. «Кимия, скажи им». Но Кимия не сказала ничего из того, что он так ждал от неё услышать. Видимо, из-за страха перед своими родителями. Кол едва мог её в этом винить. Несколько минут спустя ворота поместья въехал жёлтый школьный автобус. Кимия, вытирая рукавом глаза и судорожно шмыгая носом, вышла из дома, ни на кого не глядя взяла свой чемодан. Мать положила ей на плечо руку, но Кимия нетерпеливо стряхнула её. Кол присел и расстегнул свою сумку, желая убедиться, что ничего не забыла. Он уже хотел закрыть молнию, когда миссис Раджави заметила его кинжал, засунутый между складками одежды. «Это Семирамида?» — спросила она. Кул кивнул и торопливо застегнул сумку. «Он принадлежал моей маме». «Я знаю. Я помню, как она его сделала. Она была очень талантливым магом металла». Мать Тамары склонила голову набок Семирамидой звали царицу Ассирии, которая после смерти превратилась в голубя. Колом тоже означает голубь. Голуби олицетворяют мир, чего твоя мать желала больше всего на свете. Видимо, всё так и было. Под прицелом внимания миссис Раджави Колу стало ещё более неуютно. И к этому добавилась лёгкая грусть от того, что эта женщина знала о его матери больше, чем он сам. Миссис Раджави, улыбнувшись, смахнула ему с глаз прядь угольно-чёрных волос. «Готова спорить, что она очень сильно тебя любила, и что тебе ужасно её не хватает». Кол прикусил внутреннюю сторону щеки, вспомнив слова своей матери, которые она высекала во льду пещеры перед смертью. Она наверняка очень долго выбирала ему имя. Подготовила, наверное, целый список, спорила с Алластером над каждым вариантом, пока не остановилась на Коломе. Колом, что означает «голубь», «мир» и «окончание войны». А Затем Константин Мэддон убил ее дитя и забрал себе его маленькое тело. Кол был противоположностью всего, на что она надеялась. До него вдруг дошло, что он прикусил щеку так сильно, что она начала кровоточить. «Спасибо, миссис Раджави!» — с трудом выдавил он. После чего, едва замечая, куда идёт, Кул поднялся в автобус. Хэвок запрыгнул следом и лёг в проходе, так что всем приходилось через него перешагивать. Внутри уже сидели несколько учеников. Аарон расположился на одном из передних сидений. При виде Колла он подвинулся, приглашая его сесть рядом, и они вместе наблюдали, как мистер и миссис Раджави на прощание целуют Тамару. Колл вспомнил истории Тамары о её родителях и третьей сестре, которая стала одной из поглощённых. Вспомнил, какими строгими и неприветливыми они выглядели во время испытания. Может, вся эта игра в идеальную семью была разыграна ради Аарона, чтобы он смог ощутить себя в кругу счастливой семьи, которой у него никогда не было. Какое бы впечатление они ни пытались произвести, Кол сомневался в успехе. Всю дорогу до магистериума Кемия проплакала на заднем сиденье. Кол хорошо помнил, как впервые оказался в магистериуме, И какими чуждыми и странными казались ему тогда еще пещеры, где стены облеплял светящийся биолюминесцентный мох, подземные реки плескались о скользкие каменистые берега, а с потолка, точно клыки, свисали сверкающие сталактиты. Сейчас же ему казалось, что он вернулся домой. Из ворот хлынула толпа смеющихся и болтающих детей. Все принялись обниматься. Джаспер даже пересёк всю пещеру, чтобы обнять Тамару, что, на взгляд, Кола отдавала откровенной фальшью. Ведь они не виделись всего пару недель. Вокруг Аарона быстро собралась толпа, даже несколько учеников 4 и 5 -го годов со сверкающими серебряными и золотыми браслетами на запястьях не преминули подойти, чтобы похлопать его по спине или по-дружески взлохматить ему волосы. Кола ощутил чью-то руку на своём плече. Это оказался Алекс, который на машине успел прибыть в магистериум раньше их медлительного автобуса. «Не забывай», — сказал он, глядя на Аарона. «Сколько бы вокруг него ни было шумихи, ты всё равно остаёшься его лучшим другом». «Я знаю», — ответил Кол. Он ожидал, что Алекс будет расстроен их разрывом с кемиёй, но юноша выглядел как обычно. Кто-то бросился к Колу, протиснувшись сквозь толпу. «Кол! Кол!» Густые светло-русые волосы Селии были затянуты в хвост на затылке. Девочка, судя по широкой улыбке, явно была рада его видеть. Алекс, ухмыляясь, отошёл в сторону. «Как прошло лето?» — спросила Селия. «Слышала, ты гостил у Тамары. Классно было. Тебя пригласили на приём? Мне рассказывали, вечеринка была потрясающая. Видел магические трюки?» «А правда, что там были замороженные мантикоры?» «Там были ледяные мантикоры. В смысле, не настоящие мантикоры, которых заморозили». У Колла голова закружилась от её болтовни. «А то есть, я так думаю. А что, мантикоры правда бывают?» «Как же здорово! Джаспер мне все уши прожужжал!» «Джаспер...» кол посмотрел на сияющее лицо Селии и решил не развивать тему Джаспера. «Селли нравились все. В этом не было её вины». «Да. Так почему тебя там не было?» «О!» — Селли вдруг вспыхнула и опустила голову. «Так уж вышло. Мои родители не очень ладят с родителями Тамары, но Тамара мне нравится», — поспешно добавила она. «Ничего страшного, даже если бы она тебе не нравилась», — заметил он. Селия недоуменно возрелась на него, и Колу захотелось самому себя пнуть. С чего он взял, что у него есть право решать, что для неё страшно, а что нет? Его привычка записывать всё подряд в графы «за» и «против», в свою мысленную табличку вселенского зла, начала выходить за рамки. Разве было бы хорошо, если бы Селии не нравилась Тамара? Ведь Тамара — его лучший друг, наравне с Аароном. Хэвок вдруг залаял и поставил передние лапы на живот Селии, прервав тем самым разговор. Селия захихикала. «Коллэм К ним сквозь толпу пробирался мастер Руфус. «Не будешь так добр заставить своего хаосного волка помолчать!» Он бросил на Хэвока суровый взгляд, и волк престиженно припал к полу. «Тамара, Аарон, кол идемте в ваши комнаты!» Аарон улыбнулся Колу, и они, забросив за плечи сумки, пошли за мастером Руфусом по туннелям. Дорога была знакомой, и Кол отметил, что его больше не нервирует звон, капающий со сталактитов воды и удивительная тишина, царившая в пещерах. В какой-то момент Тамара остановилась, чтобы взглянуть в небольшой водоем, где плескалась стайка бледной рыбы. Колу показалось... что он заметил на стене за ней какое-то движение и знакомый блеск кристаллов. Что, если это был Ворон? А может, какой-нибудь другой элементаль? Вспомнив о ящерице, Кол невольно нахмурился. Наконец, они оказались перед входом в свои прежние комнаты. Мастер Руфус сделал шаг в сторону, чтобы Тамара смогла махнуть перед дверью своим новеньким медным браслетом. Та тут же распахнулась. Все выглядело точно так же, как в первый день их Железного года. Тот же канделябр в виде язычков пламени, тот же полукруг из письменных столов, те же поставленные друг напротив друга диваны и тот же массивный камин. Три двери с именами измерцающих в свете свечей прожилых слюды и кварца вели в их личные комнаты. Кол шумно выдохнул и плюхнулся на диван. Через полчаса будет ужин в столовой. «После разберите вещи и ложитесь спать пораньше. Ученики первого года прибыли вчера. Занятия начнутся уже завтра», — сообщил мастер Руфус, одаривая каждого из них долгим изучающим взглядом. «Считается, что медный год особенно труден. Догадываетесь, почему?» Ребята переглянулись. Кол не представлял, какого ответа ожидал мастер Руфус. Мастер Руфус кивнул, явно довольный их молчанием. «Потому что теперь, когда вы изучили основы, у вас начнутся миссии. Разумеется, продолжатся теоретические занятия, плюс вы разучите кое-какие новые трюки, но основное обучение будет проходить на практике. Мы начнем на этой неделе с кое-каких экспериментов». Кул мало что понял насчет их нового расписания, Но тот факт, что мастер Руфус пребывал в таком воодушевлении, однозначно был плохим знаком. Можно было порадоваться предстоящей возможности выбраться из душных и влажных классов магистериума, вот только Кол прекрасно знал, чем это обычно кончается. Во время одного из таких практических занятий на свежем воздухе он едва не утонул под горой бревен, и спас его тогда никто иной, как Джаспер. «Устраивайтесь». Мастер Руфус величественно кивнул им на прощание и вышел из комнаты. Тамара потащила чемодан к своей спальне. «Кол, тебе лучше переодеться в форму перед ужином. Они должны были оставить её в твоей комнате, как в прошлом году. Нельзя идти в столовую в джинсах и в футболке с надписью «Доктор обезьяна знает, что ты сделал». «Кстати говоря, что это вообще значит?» по любопытству Арен. Кол пожал плечами». «Я не знаю. Я купил её в магазине армии спасения». Он потянулся. «Я, наверное, пойду вздремну. А я не устал. Я пойду в библиотеку». Аарон, оставив на полу общие комнаты сумку, направился к выходу. «Ты хочешь найти что-нибудь о балках есть?» — догадался Кол. «Это явно было какое-то оружие, но они так и не смогли понять, какое именно и что оно собой представляет». Никто не хотел отвечать на их вопросы, ограничиваясь ничего не значащими общими фразами. Поиски в библиотеке семьи Раджави тоже не увенчались успехом. Кол очень не хотелось в этом признаваться, но его это даже обрадовало. Чем чаще они говорили о балкахесте, враге и его возможных планах, тем сильнее Кол опасался ненароком себя выдать. «Я должен защищать людей», — сказал аран «А я не могу это делать, если не понимаю, в чём состоит угроза». Кол вздохнул. «А нельзя поискать информацию об этой штуке после того, как мы разберём вещи? Тебе идти не обязательно», — возразил Аарон. «Со мной ничего не случится по дороге в библиотеку». «Не говори ерунды», — вмешалась Тамара. «Конечно, мы идём с тобой. Кол только переоденется в форму». «Ага». Буркнул Кол с наигранным энтузиазмом и, зайдя в свою спальню, бросил сумку на кровать. Втиснуть ноги в тяжёлые ботинки, обязательные для ношения на территории магистериума, так как ограждали от воды и обломков камней, удалось с трудом. Но Кол знал, что быстро к ним привыкнет. Когда он вернулся в общую комнату, Аарон и Тамара, присев на спинку одного из диванов, хрустили чипсами, Тамара протянула ему пакет. Кол взял его, забросил в рот горсть хрустящего картофеля и направился к двери. Друзья пошли за ним, а следом Лая потрусил Хэвок. К тому моменту, когда они вышли в коридор, волк успел всех обогнать. «Библиотека!» — сказал ему Кол. «Библиотека, Хэвок!» По дороге Кол пообещал самому себе быть полезным. В конце концов, вселенское зло делает плохим его поступки, а не имеющиеся у него тайны. Не бывает полезного вселенского зла. Было огромным облегчением свободно ходить по коридорам магистериума с Хевеком вместо того, чтобы прятать его в своей спальне. Встреченные по пути в библиотеку ученики посматривали на них со смесью уважения, страха и восхищения. Разумеется, большое впечатление на них производил и Аарон с его особым черным камнем в браслете. Но Хевек принадлежал колу Вот только большинство думали иначе. «Волк Аарона!» — доносилось до него перешептывание. «Ничего себе громадина! Это же какая у него должна быть мощь, чтобы контролировать эту штуку!» «Ты и забыл свой браслет!» — криво усмехнулся Аран, роняя в подставленную ладонь кола новенький медный браслет. «Опять! Не заставляй меня постоянно тебе напоминать!» Кул закатил глаза и протиснул кисть в браслет. Было приятно вновь ощущать его на запястье. С ним было как-то спокойнее. Библиотека формы напоминала раковину моллюска. Это было огромное помещение, спирально уходящее вниз до своего рода читального зала с рядами длинных столов. Так как занятия еще не начались, здесь было безлюдно. «С чего мы начнем?» Оглядывая бесчисленные полки с книгами, спросил Кол, никому конкретно не обращаясь. «Ну, может, я и не эксперт в библиотечных вопросах, но, полагаю, раз нам нужен алкохист, стоит для начала попробовать поискать в секции А». Тамаров в прыжку обогнала его. Было очевидно, что она пребывала в бурном восторге от возвращения в школу. Как оказалось, библиотека была поделена на секции и подсекции. Потратив какое-то время, они, наконец, обнаружили книгу на корешке, которой значилось «Алкохесты» и иные магические индексы. Она стояла на верхней полке, и Аарону, чтобы достать ее, пришлось встать на стул. Они отнесли книгу к одному из длинных столов. И Аарон положил ее и осторожно раскрыл. С корешка посыпалась пыль. Кол, заглядывая Аарону через плечо, улавливал отдельные слова и фразы. Алкохест, говорилось в книге, представлял собой универсальный растворитель — вещество, способное уничтожить всё, что угодно, начиная от золота и бриллиантов и заканчивая магией хаоса. На этой части Кол нахмурился, не очень понимая, как это связано с подслушанным ими разговором. Но тут Аран перевернул страницу, и они увидели изображение алкохеста, который вовсе не был неким веществом, а обладал вполне конкретной формой. Это была большая медная перчатка, очень напоминавшая латную. Выкованная с помощью комбинации всех стихий, перчатка была оружием, созданным с одной единственной целью — лишать Творца его способности управлять магией хаоса. Творец, переставший контролировать пустоту, будет ею уничтожен. Применить перчатку мог любой маг, но для ее активации необходимо было живое сердце рожденного хаосом существа. Кол со свистом втянул в себя воздух. Он уже видел эту самую перчатку на рисунке в жуткой ритуальной комнате в подвале отца. Именно из-за алкохеста Алластер собирался вырезать у Хавака сердце. «Получается, это Алластер пытался украсть перчатку из коллегиума». У Кола закружилась голова, и ему пришлось схватиться за край стола, чтобы не упасть. Аарон открыл следующую страницу. На ней была черно-белая фотография перчатки в застекленном стенде. Видимо, именно так она хранилась в коллегиуме. Сбоку шло краткое пояснение. Алкохест был создан группой исследователей — называвших себя Орденом Беспорядка. Какое-то время мастер Джозеф и Константин Мэддон числились его членами и работали над извлечением самых глубоких аспектов магии хаоса, пытаясь найти способ починить пустоту другим магам. После того, как Константин Мэддон стал врагом смерти, Орден надеялся, что созданный ими алкохист его остановит. Но ближе к концу войны оружие оказалось в руках врага, И это позволило его соратникам убить Верити торас пока сам Константин повёл свои войска к горам Ларинконнада, что закончилось холодной резнёй. В книге упоминалось, что Орден Беспорядка продолжает существовать и сейчас и занимается изучением охваченных хаосом животных, но личности его нынешних лидеров неизвестны. «Маги найдут того, кто пытался украсть алкохест», — сказала Тамара. И потом его же перенесли в более безопасное место. «Если кто-то из людей Константина Мэддана получит эту перчатку, в следующий раз, когда я её увижу, она будет направлена на меня». Аарон шумно выдохнул. «Давайте посмотрим, может, тут дальше где-нибудь сказано, как уничтожить алкохест». Кул собирался успокоить Аарона, сказать, что за перчаткой охотились не последователи врага, а всего лишь его отец. Но прежде чем он успел собраться с мыслями, он заметил спускавшегося по спиральной лестнице библиотеки мастера Руфуса. Трое учеников посмотрели в его сторону с одинаковым виноватым выражением. Хотя, если подумать, они не делали ничего плохого. Всего лишь занимались в библиотеке. Руфусу стоило расхохотаться в голос. Но он даже не улыбнулся. Мастер выглядел встревоженным. Заглянув Тамаре через плечо, он нахмурился и сказал. «Аран, алкохист спрятан. По приказу ассамблеи его перенесли в хранилище, созданное магами металла в ходе последней войны. Оно находится под землей, под строением, где вы однажды были. И, поверь мне, оно тщательно охраняется». «Я просто хотел узнать, что он собой представляет», — объяснил Арон. «Понимаю». Мастер Руфус скрестил руки на груди. — Что ж, я здесь не за тем, чтобы мешать вашим занятиям. Я здесь, чтобы поговорить с Коломом. — Со мной? — удивился Кол. — С тобой. Мастер Руфус отошёл в сторону на несколько шагов, и Кол с неохотой последовал за ним. — Хавок, место! — шепнул Кол. Он не знал, что собирается сказать ему маг, но едва ли это могло ему понравиться. «Твой отец здесь и хочет тебя видеть», — сообщил мастер Руфус. «Что?» По идее, в этом не было ничего удивительного, но Кола пешил. «Я думал, родителям не разрешается приезжать в магистериум. Это так». Мастер Руфус смотрел на Кола так, будто пытался разглядеть в нем ответы на какие-то свои вопросы. «Однако не в обычаях магистериума похищать учеников. Я полагал, что ты прибыл сюда, как и все остальные. Но Алластер проинформировал меня, что он и не общался с тобой со дня твоего ухода из дома. Он сказал, что ты сбежал». «Он не хочет, чтобы я был здесь», — принялся объяснять Кол. «Он хочет, чтобы я держался от магистериума подальше». «Как тебе наверняка известно». «Мягко сказал Руфус. «Это невозможно для мага, прошедшего первые врата. Ты должен завершить обучение». «Я и хочу», — заверил его Кол. «Я не хочу уезжать с ним. Я ведь не обязан это делать, да?» «Не обязан», — подтвердил мастер Руфус, но и вот он и не хватало уверенности. «Но, как я уже сказал, мы не крадем детей у родителей». «Я считал, что он смирился с идеей твоего ученичества». «Не особенно», — буркнул Кол. «Я пойду с тобой, если хочешь», — предложил мастер Руфус. «Чтобы мы поговорили все вместе». «Я не хочу с ним разговаривать», — выпалил Кол. С одной стороны, он отчаянно хотел увидеть отца, убедиться, что после того ужасного удара о стену с ним всё нормально. Но Кол понимал, что этого делать нельзя. Им никак не удастся поговорить, не упомянув слово «Константин Мэддон», «убийство» и «алкохест». Слишком много секретов могли услышать посторонние. «Я хочу, чтобы вы попросили его уехать», — сказал Кол своему учителю. Мастер Руфус в течение продолжительного времени молча смотрел на Кола, после чего вздохнул. «Хорошо». — Я сделаю, как ты просишь. — Не похоже, чтобы вы этому радовались, — заметил Кол. — Алластер когда-то был моим учеником, — ответил Руфус. — У меня до сих пор к нему особое отношение. Я надеялся, что твое ученичество здесь смягчит его ненависть к магам и магистериуму. Кол не смог придумать достойного ответа, не открыв мастеру Руфусу правду, чего никак нельзя было рассказывать. Он лишь покачал головой. «Пожалуйста, заставьте его уехать», — прошептал он. Мастер Руфус кивнул и, развернувшись, направился к выходу из библиотеки. Кол оглянулся на Аарона и Тамару. Оба стояли, склонившись к столу, и с тревогой смотрели на него. Из-за света лампы их лица стали зеленоватыми. Он подумал вернуться к ним, но понял, что сейчас не в том состоянии, чтобы отвечать на их вопросы. Тогда он отвернулся и побежал из библиотеки так быстро, как только позволяла больная нога.